как победить недовольных. Из Искурлянди отъехали вдруг. Берон не мог понять, чем не угодил. Но Екатерина, вызвав его, коротко объяснила. Не в тебе дело, герцог. В Петербург надо спешно. Да и не я. Благодарствую за прием. Дела действительно были спешные. Принесли известие о Василии Мировиче. Обиженный Василий Мирович. Тот самый, чье прошение Григорий Орлов отшвырнул в сторону, как излишнее, попытался освободить сидевшего в Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича, императора, еще младенцем свергнутого дочерью Петра I Елизаветы Петровны. Это была серьезная угроза для Екатерины, ведь прежние гвардейцы только болтали, а Мирович перешел к действиям. Усмехнулась Орлову. «Заговор уже был». «Вот тебе пример мятежа. Остался переворот». Тот возмутился. «Что ты, Катя? А мы на что?» Екатерина грустно посмотрела на любовника. «Эх, Гриша! Коли переворот, так и Орловы не справятся, и коронация не поможет». Глядя в окно кареты, она размышляла. «Нет, неготовностью Орловых пожертвовать ради нее собой должна быть сильна». И даже не короной на голове, а умом. Она немка, на престол незвана, как когда-то Анна Иоанновна, а сама взошла. А потому не должно быть недовольных ее правлением. Но, с другой стороны, все должны почувствовать силу в ее руке, держащей скипетр и державу. Понять, что рука тверда и не дрожит. В ближайшие годы Екатерине предстояла очень хитрая игра. Время в ее пользу. Но этого времени не так много. Против кого немедля не принимают меры? О ком думает, что он боится? Значит, нужно делать вид, что боишься, одновременно укрепляя свою власть. Но главное надо предусмотреть, с какой стороны может появиться опасность. Сказала Орлову про переворот, а у самой на душе похолодела. В чью пользу могут произвести переворот и кто? Петра и Ивана больше нет в живых, остался Павел. А за Павлом Панин стоит, значит, надо пока Панина при себе держать постоянно. Советоваться, беседовать, одаривать, чтобы понял, что она ничего дурного ни сыну, ни ему не желает. А вот кто таков этот Мирович? И кто за ним стоит? Сильна Россия и страшна этой самой силой. Приехав в царское село, немедля вызвала к себе Панина. «Никита Иванович, что же это?» Тот развел руками, словно сам виноват в напастях с Иваном Антоновичем. «Кто такой Мирович? Из каких он?» Панин рассказал, что когда-то семья Мировичей была лишена владений в наказание за участие в заговоре Мазепы. Денег не было, а жить широко хотелось. Мирович пошел в армию, благо взяли, дослужился к 24 годам до лейтенанта, Наделал долгов столько, что вовек не оплатить. Чем долги делал? Женщинами? Панин махнул рукой. Всего хватало и бабы, и карты, и башир, задира. Но вдохновленный примером Орловых, тоже захотел поближе к императрице. Сказав такое, граф осторожно покосился сначала на Екатерину, потом на Орлова. Императрица только губы поджала, а Григорий взвился, словно его чем горячим пырнули. «Позволь, я с ним сам разберусь!» Екатерина махнула рукой. «Сядь! Успокойся! Весь тебя разберутся!» Продолжает Никита Иванович. Мирович начал с того, что подал прошение о возврате семейного имения. Императрица прошения не заметила, ни не до него. «И то! Вон сколько их осталось! Мне тысячи прислали, не досуг разобрать!» Мировича вдруг перевели служить в Шлиссельбургскую крепость. Там он и познакомился с Власиевым и Чекиным, день и ночь охранявшими Ивана Антоновича. Екатерина вспомнила свое посещение Ивана Антоновича. Сначала его перевели в Кекс-Голем, чтобы освободить в Шлиссельбурге место для Петра. Но когда Орлова Петра убили, показалось надежным Ивана вернуть на место. Вот тогда она и рискнула посмотреть на несчастного. Жалко бедолагу, свергнутого с престола еще младенцем. Конечно, он ведь ничего не видел в жизни. Ни ласки материнской, ни света вольного, ни людского общества. Только тюремщиков своих. И Власева с Чекиным императрица тоже помнила. Те и сами выли от такой службы. Молили заменить их кем-то другим. Узнику не позволяли ни с кем общаться, но и охране тоже. Офицеры и сами никого не видели и не слышали. Иван Антонович, конечно, был безумен и давно. Об этом говорили и Елизавета Петровна, и Петр, когда тоже решился посетить свергнутого родственника. Убедилась и сама Екатерина. Бледный, худой, не столько от скудного питания, сколько от отсутствия солнечного света и нормального воздуха, живший все время в камере. При свете одной свечи он заикался, но кричал, требуя, чтобы его выпустили на трон, потому как он император. Конечно, что такое трон, Иван Антонович не понимал, из камеры не рвался, даже пугался, когда в нее входили тюремщики. Еще Елизавета приказывала, чтобы в случае, если несчастного попытаются освободить, его попросту убили. Просто появление даже перед солдатами крепости вот этого оборванного, одичавшего человека – вызвало бы ненужный взрыв. Петр, посетив узника, приказ подтвердил – живым узника не отдавать. Екатерина, в свою очередь, согласилась. Иван Антонович был головной болью и свергнувшей его Елизаветы, и Петра, и тем более Екатерины. Оставлять так жалко, куда-то переводить опасно. Не он сам, но его именем начнут бунтовать а то и вовсе объявят войну России, вернее, ее императрице. Хорошо бы, если бы он как-нибудь сам, как-то эдак. Как Мирович узнал, что таинственным узником является свергнутый император, неизвестно, хотя об этом знали многие. Тут Василию пришло в голову, что, освободив Ивана Антоновича, он сумеет возвести его на престол, а себе – получить законное место рядом с троном. Сидит же в кресле подле императрицы Григория Орлов, принимавшей участие в перевороте. Мирович клял сам себя, что не выдвинулся в первые ряды во время свержения Петра III. Но ну, теперь уж поздно. Ничего, зато он вернет России Ивана Антоновича вместо немки Екатерины, а тот в благодарность сделает его первым лицом государства. Понимал ли Мирович, что Иван слабоумен? просто не мог быть иным в тех условиях, в которых сидел, что никто не допустит коронации полоумного Иванушки, как бы его ни жалели и не поминали даже в гвардии. Понимал ли, что та же гвардия не позволит самому Мировичу стать кем-то так вот вдруг, ведь он не любимец Орлов? Но главное, понимал ли, что подвергнет риску жизнь самого Ивана Антоновича? Офицер не мог понимать, что Узника просто убьют при попытке освободить. Или не понимал, или просто не хотел ни о чем задумываться. Императрица уехала в Курляндию. Чем не случай, чтобы освободить заключенного? Василий Мирович увлек своей бредовой идеей приятеля, Аполлона Ушакова. Они даже манифест на вошедствие составили. Но Аполлон накануне нелепо утонул, купаясь в озере. Даже гибель товарища не остановила Мировича, он решил, что все сделает сам. Будучи ночью дежурным, он поднял солдат, даже выкатил пушку, чтобы испугать постоянную охрану. Едва не убил прикладом коменданта крепости и попытался прорваться в каземат, где содержался Иван Антонович. Но Чекин и Власев выполнили приказ. Когда Мирович ворвался в камеру к кузнику, Иван Антонович уже умирал. Верная присяги охрана убила узника, которого неумный Мирович попытался освободить. Василий даже не задумался, куда денется с освобожденным императором. Казалось, достаточно лишь распахнуть двери его темницы, остальное решится само по себе. Следователи спрашивали Мировича, куда он был намерен вести Ивана Антоновича. Тот гордо отвечал на престол. Какой престол? Кто бы позволил? Панин принес Екатерине манифест, который составили Мирович с Ушаковым. Тон бумаги был невозможным, резким, дерзким. Ее обвиняли в убийстве мужа, связи с Григорием Орловым и даже намерении выйти за него замуж. Вообще-то все было почти правильно. Она желала смерти Петра. Даже если сама не травила и не приказывала, Сожительствовала с Григорием, правда, замуж за него не спешила, но одно дело понимать самой и совсем другое прочитать это из чужой бумаги. Императрица сидела, обхватив голову руками и размышляла, пытаясь разобраться в себе и в положении дел. В глубине души, несмотря на составленную хамски бумагу, она была Мировичу даже благодарна. Тот освободил ее от угрозы Ивана Антоновича. Власев и Чекин просто выполнили действовавший два десятилетия приказ, который она отменять просто не стала. Второй законный претендент на престол оказался мертв. Оставался только Павел, но тот мал. Конечно, пока мал, но надолго и загадывать не стоит, вон как опасно жить. Екатерина прекрасно понимала, что многие даже из ее окружения думают так же, что ее осуждают и за Петра, и за Орлова. А как бы поступили на ее месте? Живой Петр был бы постоянной угрозой не только власти, но и самой жизни. И за Григория как могут осуждать? Елизавете Петровне любых фаворитов прощали. Он с Алексеем Разумовским и по сей день раскланиваются. Петру Лиску Воронцову простили, а ей Гришу не могут. Потому что немка? Ну разве в этом дело? Но размышляла Екатерина больше не о людском осуждении, а о том, как теперь быть с Мировичем. Не благодарить же за попытку переворота. Орловых она под суд не отдала, приняв все слухи на себя. Но Алихан действовал по ее желанию. А Мирович? Разве не желала она смерти несчастного Ивана Антоновича? Желала, однако прощать Мировича не собиралась. Неужели потому, что Орловы, убив Петра, привели ее на престол? А Мирович став поводом для убийства Ивана Антоновича, был против императрицы. Глубоко внутри сидело понимание, что да. А еще умная Екатерина сознавала, что ее обязательно обвинят в этой смерти. Независимо от того, казнит она Мировича или помилуют. Уж очень складно все получилось. Дурака Мировича вовремя перевели в Шлиссельбург. Вовремя ему подвернулся Ушаков. Очень вовремя Ушаков вдруг утонул, а сама императрица вдруг уехала в Курляндию. Не кричать же на площадях, что не ведала о Мировиче. Екатерина понимала, сколько и какой грязи выльют на нее за границей казни она бунтовщика. Ни один монарх на ее месте не простил бы Мировича, ни один не дрогнул, приговаривая к смерти, а ей придется оправдываться. Нет, оправдываться перед иными государствами глупо. Пусть думают, что хотят. Сейчас важнее спокойствие внутри страны. Григорий лежал на кушетке, искоса наблюдая за сидевшей за столом Екатериной. Потом не выдержал. Да ладно тебе, Катя, чего из-за этого дурака переживать? Кого ты дураком зовешь? Да хоть Иванушку, хоть Мировича. Екатерина притянула ему манифест. Прочти, что сей дурак пишет. Орлов дотянулся, развернул, пробежал глазами. Конечно, ей неприятно, но ведь бумага никуда не попала. Екатерина поднялась из-за стола, взволнованно прошлась по кабинету, остановилась перед большим портретом Елизаветы Петровны, глядя задумчиво. Григорию захотелось ее успокоить, приласкать. Кинул бумагу на стол, подошел вольной походкой. — На всякий раток не накинешь платок. «Венчались бы сразу, вот и замолкли бы. А то тянешь, то Разумовский тебе не пример». Договорить не успел. Екатерина вдруг налетела на него, как коршун, дала пару пощечин. «Я точно на угольях сижу, по жордочке над пропастью ступаю, а вы дурные сплетни распускаете о женитьбе». Орлов даже растерялся, потом взвыл. «Я-то что?» Гнев прошел, как и родился, быстро. Никогда больше Екатерина не позволяла себе приступов гнева, даже перед Орловым, но тут дала волю всем чувствам, в том числе и слезам. Григорий растерянно прижимал ее к себе, гладил по плечам, волосы, как всегда, взбиты и напудрены, уговаривал успокоиться. Екатерина выплакалась, высморкалась и успокоилась, но голос все равно был обиженный, словно Орлов виноват, что судьба задает ей такие страшные задачки. «Как не поступлю, все едино скажут, что дурно сделала. Пожалеть Мировича и простить? Другие решат, что можно бунты устраивать. В гвардии, верно, никогда буза не переведется. Накажу примерно. Так обвинят жестокости и самовласти. На что ему тут Иван нужен был? Ведь немощен, умом нездоров, заика» ничего кроме своих стен не видевший. Какой из него император? Все это понимают, но все мне глаза колоть будут, что не отдала власть Иванушке дурачку. Ладно бы русские, для которых иродивый дороже разумного, но ведь и просвещенная Европа не раз помянет. Она снова вызморкалась и продолжила рассуждение. Говорила словно сама с собой, но Орлов внимательно слушал. Перед ним сидела заплаканная императрица, которая думать должна не только о сиюминутной своей выгоде, но и предвидеть на будущее. Всюду мздоимство, воровство, казну растащили. Не то людей, городов сколько никто не ведает. Начала порядок наводить, так сразу нехороша стала. Какая разница, немкая я или русская, ежели Россию люблю и уважаю? Екатерина выплакалась и выговорилась, и словно сбросила разом все сомнения и страхи. Когда слезы наконец закончились, слова стали жесткими. Теперь перед Орловым была самовластная императрица, которая осознала, что мягкостью и уговорами ничего не добьешься. И все-таки она продолжит уговоры и будет выглядеть мягкой. Но это будет уже игра. Очень быстро и Россия, и Европа убедятся, что в этих мягких лапках прячутся стальные когти. Одно хорошо, тогда России такие и были нужны. После многих лет перетягивания выгоды на себя, хоть кто-то попытался навести порядок. Не все получилось, но то она и Россия, чтобы даже Екатерине Великой не поддаться полностью. Орлову бы прислушаться внимательней, ведь перед ним словесно разворачивались все проблемы, что встали перед императрицей. Но он больше видел любимую в тот момент выглядевшую беспомощной женщину, которую хотелось приласкать, пожалеть. Да и не лежала у Григория душа к правлению. Ему бы в атаку смелость проявить, как при Цорндорфе, когда трижды раненый поле боя не покинул. А о чиновничьих делах или посольских заморочках думать не хотелось. Вместе с тем, росло внутреннее понимание, насколько она выше и разумней, насколько сильнее характером, насколько образованней. Ответное чувство было двояким. Хотелось дотянуться и себе что-то прочитать, узнать, изучить, чтобы не только Екатерина, но и он сам мог удивить разумностью и умелой организацией. Хотелось стать достойным. Этому страшно мешала природная лень Орлова. Умный и способный, он был вовсе не приучен к кропотливой учебе или работе. Быстро надоедало любое дело, даже порученное императрицей. С другой стороны, нарождалось желание подчинить ее себе, подчинить как женщину, даже унизить, чтобы почувствовать себя выше, сильнее. Она императрица, она умница-разумница а вот подчиняется ему, как мужику в постели полностью, и на людях его возносит. Это поганое желание подняться за ее счет и ревнивое стремление показать всем, что он властвует даже над императрицей, немало испортило крови и Екатерине, и ему самому. Главной ошибкой Орлова стало то, что он, не сумев побороть свою леность, не сумев дотянуться разумом, принялся унижать Екатерину в другом при всех подчеркивая свою власть над ней, а желая доказать, что сам не очень-то ею дорожит, стал еще и изменять. Итог был печальным. Нельзя всю жизнь любить того, кто так себя ведет. Как бы ни был дорог Григории Екатерине, наступил час, когда она сумеет отказаться от такой трудной любви. Но тогда до этого было еще несколько лет, и у Екатерины имелись дела поважнее ленивого Орлова. Почему он так уверен? Не может человек не бояться смерти. Мирович не тот человек, чтобы не бояться. Глупец, но не глуп. Неужто к смерти не приговаривали при императрице Елизавете? Как-нибудь приговаривали. Да только государыня-матушка миловала своей властью. Заменяла казнь крепостью или каторгой. Оттого и тюрьмы переполнены были. Панин у Екатерины. На все вопросы ответчик. Кому, как не ему знать? Что творилось при Елизавете Петровне? Екатерина и сама знала, но не все. До да многого прежняя императрица нарочно не допускала. А было такое, о чем только самые близкие знали. Екатерина в этот круг не входила. Вот почему он уверен. Верит, что в последний миг помилуют. А было, что не миловала? Нет, такого не бывало. Матушка Елизавета Петровна, на престол всходя, за рог дала. Никого не казнить. Весь срок и исполняла. Екатерина подумала, что она сама не давала. Ей можно и не миловать. Только разговоров пойдет больше, чем из-за смерти самого Ивана Антоновича. Привык народ, что казней нет. Не верит в такую угрозу. Она была совершенно права. Ни народ, ни сам Мирович не сомневались, что к казни приговорят, но в последний миг помилуют. Панин напомнил. Астерман о помиловании услышал, когда голова уже на плахе лежала, да палач топором замахнулся. Екатерина промолчала, словно и не поняла намека. Нет, она не простила Мировича и впрямь приговорили к смертной казни. «Солдат, что за ним в крепости пошли? Пусть и по глупости». Трижды пропустили сквозь строй с тысячу розок. Выдержали не все. Но императрица была тверда. Ежели солдаты за каждым дураком будут нападать на охрану в крепостях, то таких солдат не то что запороть, казнить не грех. Одного не позволила. Лично проследила, чтобы имя Аполлона Ушакова не было упомянуто в следственных бумагах и приговоре. Почему? Пока Мирович один, он один. Можно его обвинить в преступлении. Солдат обвинить в скудоумии. Но если назвать еще хоть одно имя, получится заговор. Где двое, там и трое, а то и много. Негоже, чтобы думали, что супротив императрицы, за Иванушку-дурачка не один Мирович выступал, а многие. Никто не верил, что не помилует. Сам Мирович на эшафот взошел твердо, держался уверенно. Словно не на плаху голову должен положить, а на исповедь прилюдную пришел. Толпа застыла. Всегда интересно посмотреть, как человеку в последнюю минуту жизнь даруют. Все уже прошло. И крест поцеловал, и голову на плаху положил. А гонца с помилованием все не было. Палач как не тянул, топор приготовил, размахнулся. Всего на миг застыл топор, но гонец от императрицы так и не появился. Площадь содрогнулась, но Мировича это спасти уже не могло. На следующий день вышел манифест с объяснением гибели Ивана Антоновича и награждением Чекина и Власева за образцовое исполнение приказа. Содрогнулась не только площадь, вся Европа возмутилась. Говорили именно то, чего боялась Екатерина. Весь заговор начался до конца спланирован самой императрицей. Потому и Ушаков упомянут не был. Нарочно подстроена попытка освобождения Ивана Антоновича, чтобы можно было его уничтожить. Вовремя императрица из Петербурга в Курлянди уехала. Вовремя Ушаков утонул, чтобы Мировича соблазнить, а самому в этом деле не участвовать. В полный голос стали говорить, что теперь Екатерине мешает только Павел. «Очередь за ним». Никто бы не удивился, если бы с наследником вдруг что-то случилось. Панин вздыхал по поводу негативной реакции в Европе. «Ваше Величество, о жестокости пишут, о том, что нарочно все придумано, чтобы от Ивана избавиться». «А ты бы так не думал, Никита Иванович, и я бы тоже. Разница только в том, что они вольны думать что угодно». А я делать стану, как нам надобно. Пусть болтают. Пока речь идет лишь обо мне, я воспринимаю это безразлично. Но ежели затрагивают честь России, вот тогда я злюсь. До ламбера теперь в Россию никаким калачом не заманишь. Без французов в России математики учить некому? Знать не судьба цесаревичу, быть французами ученым. Ничего, Никита Иванович, Придет время, и Дидро в Россию примчится, и другие французишки и европейцы, подобрав полы кафтанов, побегут, чтобы тут деньги заработать. Дай срок, будет и на нашей улице праздник. Она была права. Приехал и Дени Дидро, гордо отказавшийся в первые годы ее правления, и Вольтер переписку не прекратил, а напротив стал воспевать Екатерину на всю Европу. И Даламбер сменил возмущенный тон на восхищенный. А Дидро и вовсе получил от императрицы должность библиотекаря при собственной громадной библиотеке, выкупленной у него Екатериной, но оставленной пока владельцу. А еще задание покупать все стоящие произведения искусства. Благодаря этому российская коллекция картин и скульптур быстро стала одной из лучших в мире. Смешно, но в России не хватало денег. Нет, не в казне, хотя и там было пусто. Екатерина смеялась, что один машины помет и остался. Не хватало просто монет. Сколько их в обороте? Миллионов сто подем, вздохнул вице-канцлер Голицын. А почему не точно, Александр Михайлович? Вывозит немало матушка. Кто это вывозит? Кому русские гривенники нужны? Не сами деньги, металл, что на монеты идет. Серебра много вывозят, а там в переплавку пускают. И, почитай, больше нет всей монеты. А мы новую плавим и печатаем. Екатерина задумчиво покусала губу. Делать что-то надо. Подумаю над всем. Выходила нелепица. Стоимость металла, что на чеканку монет шла, превышала номинал, что на ней обозначен. Выходило, что иностранцы просто покупали в России серебро задешево. Одни только медные монеты не вывозили. Конечно, деньги пудами не увезешь. Но каждый понемногу да почаще вот и выходило, что Европу своим серебром за свои же деньги кормят. Придумала. Голицын-Связевский только ахнули. Бумажные деньги выпускать надо, чтобы в России ходили. А увозить толку не было. Вице-канцлер хмыкнул. «Да кто ж ассигнациям поверит?» «Куда денутся, коли на них мой портрет поместить или герб российский? А более всего, ежели других денег не будет, привыкнут». «Так надо, чтоб не воровали при печатании мешками». «А ты на что, Александр Михайлович?» Голицын уже что-то прикидывал. «В Красном селе англичанин фабрику держит, добрую бумагу делает». «Да, только пищу. Я для себя там беру». «Для себя, значит, там? А мне что, похуже? Чтоб и мне поставлял? Что за англичанин?» «Ричард Козенс. Пусть завтра поутру у меня будет. Да только чтоб не весь Петербург о том знал». «Постой, это какой Козенс? Тот, что Ситцы выпускает?» «Он. Да только он еще и бумагу делать стал». Екатерина для начала поручила Козансу изготовить для нее бумагу с вентилем. Тот справился быстро. Императрице понравилось и качество бумаги, и то, что англичанин не из болтливых. «Охрану добрую представлю, людей сколько скажешь, дам. Да, только извини, дорогой, и надзор ежечасный будет. Сам понимаешь, чтобы не злоупотребляли...» Козанс был согласен. «Ты как не согласится?» Себе небось дороже встанет. Но у косонца получилось не сразу. Пищая бумага была хороша, а на ассигнациях надписи долго не держались. Нужно, чтобы краска не истиралась и после сотни рук, не то и впрямь деньги никто принимать не будет. А о том, что в них не поверят, Екатерина не задумывалась. Куда денуться, ежели сама императрица повелит. В России появились первые бумажные деньги. Незаемные письма, какими купцы испокон века пользовались, не бумаги на постой или получение денег в банках и конторах, а те, которыми расплачиваться можно всюду и всюду же обязаны принимать. Правда, оборот они поступили только в самом начале 1769 года. Императрица все добивалась качества, прекрасно понимая, что первая же неудача надолго лишит доверия к бумажным деньгам. За их подделку полагалась смертная казнь. И довольно быстро нашлись те, кто на собственной шее убедился, что государиня не шутит. Однако пришлось прекратить выпуск 75-рублевых ассигнаций, потому что в России нашлись умельцы, ловко переделавшие 25-рублевые купюры в 75-рублевые. «О, глянь-ка, что у меня есть!» Счастливый Орлов демонстрировал собственный портрет, изготовленный из кусочков смальты. Екатерина смотрела точно на дитё малое. И кто ж тебе такую красоту сделал? Михаил Иванович Ломоносов. Он и тебя изобразить может. Ну, чисто дитём. Впрочем, чем бы дитё не тешилось, а бы не вешалось. Для Екатерины вопрос стоял в другом. Лучше уж пусть Гриша у Ломоносова пропадает может, чему умному научится, чем с приятелями пьет или по бабам шляется. Не было для нее секретом, что любовник изменяет. И хотя его на всех хватало, мерзко было сознавать, что делит Гришкино тело с другими. Но одно у Гришки ума хватало, пока при дворе не гадил, хотя Екатерина понимала, что это ненадолго. Как фрейлины ее бояться перестанут, так и найдет он себе забаву среди тех, кто каждый день в поклоне приседает. Тогда и вовсе. Либо фрейлин изводить, заменив на старых да неприглядных, либо Гришку куда девать, либо самой деваться. Задумавшись, она поняла, что скорее уж от Орлова избавиться. Любила, сильно любила. Жить не могла без его крепкого, ненасытного тела. Сама была ненасытна с ним рядом. Счастливо стонала всякую ночь, но когда его допоздна не бывало во дворце, когда слышала рассказы о проделках, все шепотом, однако фрейлины рассказывали друг дружке так, чтобы императрица все разобрала. То понимала, что долго не выдержит, никакая страсть не переживет постоянных измен. Когда пыталась корить, Орлов смеялся. «Тебе мало, что ли? Скажи, я еще могу». Действительно, был неугомонен, жеребец этакий, но только к этому и способен. Однако и Ломоносов не помешал Орлову по бабам шляться допить да пить ведрами. Не сбылись надежды Екатерины. Гришка быстро увлекался, быстро и надоедала. Ломоносов с ним все разговоры вел о том, что богатейшая Россия бедно живет. «Как бедно? Вон сколько бриллиантов да золота на каждом!» «Это не богатство. Ты, Григорий Григорьевич, на мужика посмотри. Ведь он же из нищеты не вылезает даже там, где забытый в поле заступ поутру деревом прорастает. А где такие места есть? Юг России, где земля черная, только пустой он. Там опасно. Это чего?» Фаворит тнунул пальцем в стопку карточек на плотной бумаге. «Это? Это золото российское». Кое не блещет, но стоит не меньше. Богатство ее и недостача. Григорий взял карточки в руки. Хлеб. Ломоносов все расписал. Сколько какого и где выращивают? Сколько потребляют? Куда вывозят? Ух ты! Сколько в Европу-то возят? То-то и оно. Что всю Европу хлебушком кормим, а что с того имеем? Лапти. Это еще учитывать? «Каждый же сам себе плетет». «Да нет, Григорий Григорьевич, уже не каждый. Для того лыка драть надо, а не всем это возможно». «Глянь на рынках-то, сколько лопаточков продается. Тоже докука, иначе в чем ходить. Не все себе сапоги позволить могут, да и не всем они нужны». Лапти интересовали Орлова мало. Он достал еще карточку. «Рогожи! Тьфу ты, это то из чего?» Выслушал новую сентенцию Ломоносова, чуть задумался, покрутил головой. Я и не мыслил о таком. Во дворце таких надобностей нет и не думается. Каждая карточка ученого рассказывала о своем продукте. Из большой стопки постепенно вырисовывалась картина производства в России. Достоинств и недостатков. Конечно, не все было так. Многие данные устарели. Потому как за последние 10 лет в тот же Петербург приехало немало иностранцев, и новые производства открывались. Но ученый все равно, даже сидя в Петербурге, словно птица с неба, хорошо видел страну и ее заботы. «Тебе, Михаил Васильевич, надо бы нас императрицей встретиться. У Кати голова не меньше твоего, такими вот вопросами занята, Вам бы поговорить». Но Ломоносов был уже болен и сильно устал. К тому же не слишком доверял он императрице Немке, захватившей власть переворотом. Орлова уже интересовало другое. Вот ты многим занимался. Скажи, сколь много в пушку ядер затолкать можно? Ежели не одно, а сразу два, к примеру. Разорвет и людей перебьет. К чему? Ведь неспроста каждой пушке свои ядра делают. А я попробую. Людей погубишь. Не, людей, правда, погубил немало. Все норовил в пушку побольше пороха насыпать. Казалось, что ядро дальше полетит и страшнее будет. Страшно было, потому как пушки разрывало на части. От огня рвет. А чего от воды разрывает? Не от всякой воды, а только когда замерзает или закипает. Паром или льдом. Паром у Орлова хватило ума не испытывать, а вот идея со льдом понравилась. И железную разорвет? Да, хоть ядром. Заливал в ядра воду, выставлял на ночь на мороз, и во дворе по ночам то и дело слышались взрывы. Екатерина злилась. «Гриша, ты хотя бы в пустом месте сие делал, люди же пострадать могут». Когда куском разлетевшегося ядра покалечило кого-то из слуг, Государыня категорически запретила опыты, замерзающей в ядрах водой. Но Орлову уже и самому надоело. Он заинтересовался статическим электричеством. Без конца натирал все, что можно, чтобы искры летели. Смотри, кусочки бумаги липли к шелковым обоям в спальне. Гриша, ты уже всю обивку мебели, да обои мне перепортил. Я тебе науку показываю. «И к чему сия наука? Что сия значит?» Орлов объяснение Ломоносова по поводу зарядов, когда тот разъяснял, не понял. Вернее, не стал вдумываться, а потом фыркнул. «Не всякому дано понять. Ты бы лучше мануфактурными делами поинтересовался, что эти самые шелка выпускают, и в чем им помощь нужна, и где спросить надо?» Григорий закинул ноги на карточный столик, Устраиваясь на кушетке поудобней. Скучная ты, баба, Катя. Тебе бы все порядок да выгода, а для души где? Обои переводить это для души. Как бы ты мог объяснить, к чему это и от чего, или сказать, какую пользу принесет? Скучно! вынес окончательный вердикт Орлов, прикрываясь книгой. Екатерина хмыкнула. Взял французский журнал с модными картинками, значит, снова будет только картинки и разглядывать. Хотелось возразить, что ежели не она, то кто будет этой скукой заниматься? Назвалась хозяйкой России, так и приходится разбираться. Сколько горшков в империи, да сколько портков надобно. Но ничего говорить не стала. Знаю, что Орлов посоветует поручить все дела чиновникам, а самой царствовать, как другие до нее делали. Правил только Петр Великий. Анна Иоанновна и Елизавета Петровна больше развлечения любили. Но Екатерина только развлекаться не желала. А она хотела править. А потому разбиралась и с горшками, и с портками, и с ценой на сено на рынках, и с тем, как заселить огромные пустующие просторы России. И очень хотелось, чтобы Григорий помощником стал, все пыталась привлечь, постепенно понимая, что не сможет. Многое сделал для России орлов, но не в его натуре было кропотливо работать. Неутомимый лентяй, как его прозвала государыня, развивал бурную деятельность, что-то полезное даже организовывал, но быстро увлекался другим и начатое дело забрасывал. Некоторые начинания продлились в веках, некоторые канули в лету вскоре.